Часть 47. Оставшись в одиночестве в мрачном подвале, Джослин испытала наплыв ужаса. Что с ней будет? Как выбраться из этого капкана, в который она сама себя загнала? Дальше она действовала на рефлексах. Метнувшись к двери в подвал, Джослин заперла ее изнутри и подперла стулом, потом бегом вернулась в основной зал и в панике завертела головой. «Нужно как-то обороняться, найти какой-то способ защититься но на глаза попадались только какие-то мелочи в виде скалок, каких-то вешалок и черенков. «Против орды Шуйгуйцев это едва ли поможет. Тогда что?» Едва она додумала эту мысль, в дверь затарабанили. «Конечно, чего она ожидала? Что эти разбойники пройдут мимо запертой двери? Даже не попытавшись выяснить, что за ней скрыто, какая наивность!» «Светлые боги!» — Прошептала она в ужасе, — «что же будет?» Сердце Джослин колотилось как ненормальное, руки тряслись, а само нутрогу делало от какого-то чрезмерного страха. Хотя почему чрезмерного? Он очень объясним, учитывая все, что она видела в ущелье. В голове пульсировало. Как спастись? Как помочь себе в этой жуткой ситуации? Спрятаться в тряпках и хламе? Шойгуицы первым делом полезут именно в них. Они ведь разбойники, и копаться в чужом добре — привычное для них дело. Так что глупо пытаться укрыться там». «Запереться за этой дверкой? А если они заметят эту дверку?» «Найдут ее, и тогда!» «Картинки представлялись перед ней, одна другой страшнее». Джослин тряхнула головой. «Нет, надо придумать что-то такое, что огорошит противника, а страхом и попытками спрятаться их не удивить. Строить баррикады у нее тоже нет ни времени, ни сил. Остается одно. Безумно дерзкое, смелое, из ряда вон выходящее решение. Только оно способно дать ей время и шанс». В этот момент дверь подвала треснула под натиском шуйгуйцев, на ступеньки посыпались щепки, а через пару секунд в подвал ввалилась толпа низкорослых разбойников в серых шароварах и с голыми торсами. Они галдели и размахивали кривыми саблями, которые тревожно блестели в полутьме, отбрасывая блики на их жуткие, искаженные грибасами ярости лица. Внутри Джослин все заледенело, но она не двинулась с места — Оставшись в середине подвала, она стояла с прямой спиной и приподнятым подбородком, сложив на груди руки и глядя немного поверх шуйгуйцев. Видимо, ее непоколебимый облик озадачил разбойников, потому что они ее разом замедлились и остановились на расстоянии метров пяти от нее. Несколько минут длилось тяжелое молчание, в котором Джослин слышала шум крови в ушах и грохот собственного сердца. Как страшно, как же ей страшно! Но они не должны видеть этого страха ни в коем случае. Она продолжала стоять неподвижно и смотреть в никуда за толпу. Внутри Джослин все кипело и дрожало. Чувства, эмоции, которые вспыхивали в ней, сравнить она ни с чем не могла. Наверное, так ощущается животный ужас, перемешанный с решимостью. Кожа гудела, гудела нутро, гудели пальцы и ладони. Джослин с большим трудом сдерживала дрожь. Разбойники не должны видеть ее страх. Когда прошло минута две, и этого тревожного молчания один из шуйгуйцев заговорил противным скрипучим голосом. — Вот эта женщина! Надо ее брать! Надо, надо! — раздалось со всех сторон, но шуйгуец продолжил. — Девушка, подходи к нам! Мы тебя будем брать! Хансан будет рад! Мысли Джослин вспыхнули и понеслись со скоростью вспугнутого тубуна. — Думай, Джослин, думай, иначе они тебя просто изничтожат прямо здесь. — Хансан? — Она уже слышала это имя. «Хансан?» — переспросила она, стараясь сделать голос как можно холоднее и отстраненнее. «Кто это?» «Эй, глупая женщина!» — скрипуче засмеялся шуйгуец, а остальные поддержали его гоготом. «Хансан! Наш глава, Глява глявный!» За эту информацию Джослину хватилось как за соломинку. Это шанс, это возможность потянуть время. Она сделала презрительное выражение лица и произнесла... «Считаете, что Хансан будет рад, если вы приведете ему меня, использованную вами? Поднесете ему подарок, который уже открыли десятки его подданных? Разве не отрубит он за это вам головы?» Ход был сомнительным. Кто знает, какой этих разбойников заведено. Вдруг получить измученную девушку — самый лучший подарок для этого Хансана. Потому Джослин только и оставалось, что надеется на случай. К ее счастью, Шуйгуицы стали переглядываться хансан будет отдавать тебя нам с сомнением проговорил переговорщик. джослин невозмутимо пожала плечами хотя невозмутимости совсем не испытывала кто спорит с этим но он сделает это получив подарок первым а не наоборот подумайте сами за хороший подарок хансан вас наградит а за испорченный сами догадайтесь я хочу сейчас девушка заорал переговорщик его глаза бешено сверкнули а у Джослин мелькнула мысль «Все, сейчас она пойдет от лап этих разбойников». Но едва Шуйгуец сделал шаг, двое других ухватили его за локти. «Ее надо дарить Хансану!» — донесся шепот одного из них до Джослин. «Я хочу сейчас!» «Ди получай ее потом!» «Но я хочу сейчас Ты получай ее потом «Либо потом, либо отрубай тебе голова!» Аргумент с головой, по всей видимости, на Шуйгуеца подействовал убедительно. Он страшно нахмурился, но отступил. И через несколько минут Джослин уже шла по замку в окружении толпы разбойников.